Глава 26, Неприятно. Во рту привкус железа. Следующий удар я блокирую, Тычи наугад шокером. Резник перехватывает мою кисть, берет на излом. Живучий сукин сын и сильный. Я понимаю, что этот мужик гораздо крепче меня. Останавливаю время Несколько минут на то, чтобы высвободиться, снять перстень с пальца резника и сковать ублюдка собственными наручниками. Менталисту я загоняю скальпель в глаз. Теперь уж точно не поднимется. Затем обыскиваю резника. Добыча скудная. Смарт-браслет, ключи от машины и еще чего-то. Амулет с латинской литерой М. Странно. Никакого огнестрельного оружия. На что они, б***ь, рассчитывали? Обыск второго клоуна вообще ничего не дал. Отступаю к двери. Проверяю, запертали. Оказывается, заперта. Один из ключей в связке подходит. Вставляю в скважину, поворачиваю на полоборота. Теперь моему дознанию никто не помешает. Усаживаюсь на паркет, скрестив ноги. Хронопоток восстанавливается. Поначалу я решил, что ничего не произошло. Резник лежит без движения, за дверью тишина. Я потратил изрядное количество маны, но так и не достиг рокового предела. Чувствую себя вполне комфортно, если не считать последствий схватки. «Не притворяйся», — говорю я. Я и не притворяюсь. Монолитовец поудобнее усаживается на полу. Я вижу, что он бережет ногу с поврежденным коленом. В пределах досягаемости манипулятора нет ничего. Ни стульев, ни скальпеля, ни молотка. Да и руки у чувака скованы за спиной. Долг платежом красен. Теперь ты отвечаешь, а я задаю вопросы. Резник пожимает плечами. «Ну, попробуй». От простого к сложному. «Где моя куртка?» Чуточку внимательности, Витя. У двери стоит вешалка. На ней то, что тебе нужно. Я покосился на дверь. Действительно, куртка висит на одном из крючьев. Что вы оттуда забрали? Телефон. Где его найти? Нигде. Он на экспертизе. Звучит солидно и правдоподобно. Упыри с удовольствием покопаются в моей переписке и телефонной книге, если только сумеют обойти дактилоскопический считыватель и рунную защиту. А ведь не сумеют, просто раскурочат дорогую вещь. Где мы находимся? Смотря что ты имеешь в виду. Начнем с города. Открыть угол карту с браслета у меня не получилось. По понятной причине. Гаджет заблокирован отпечатком пальца резника. Я мог бы воспользоваться этим пальцем при остановке времени, но хотел избежать перерасхода маны. «Догадайся», — хмыкнул детектив. «Мне некогда играть в эти игры. Я сейчас отрежу тебе палец и сам выясню». «Мы в подвале. Здесь экранируется любая связь». Я внимательно посмотрел на своего пленника. «Похоже, не врет. Сделать тебе больно, резник. Не спеши, Витя. Какая разница, что это за город, если ты не сможешь в него попасть? Мы находимся в одном из доменов «Монолита». Место уединенное. За этой дверью, кивок мне за спину, толпа опытных бойцов. Конечно. Или одна единственная уборщица заброшенного склада. «Что такое домен? Ну, пусть будет подразделение. Опорный пункт. Кто здесь главный? У нас сложная иерархия. В информе все есть, но ты не удосужился поискать. Просвети меня, будь добр. Охотно. Есть великие наследники, они же гидры, те, кто принимают решения. Гидрам подчиняются домены». Во главе каждого домена стоит тиран. Ему помогает фурия. «Значит, ты фурия?» «Верно. Кто еще?» «Казначей, стражи и легионеры. Много их?» «Казначей один, стражей четверо. Легионеров много». «Последний ответ мне не понравился». «Раз уж мы так душевно общаемся», – переключился на новую тему Резник, – «давай проясним один момент. Я не собирался тебя убивать. Ты крайне важен для нашего общества. Приятно слышать. Я концентрированный сарказм». «Что ты знаешь о монолите, Корсаков?» «Ничего. Мне вообще срать на вас, ребята. Очень жаль». погрустнел несостоявшийся детектив. «Гидры — потомки учеников Основателя. Нет, не так. Великие наследники. Самый старший из них. Ну, он настолько древний, что общался с Основателем лично. Это предмет нашей гордости. Рад за него. А от меня вам что нужно?» Твой отец думает, что нашел Кроуна и попросил его об услуге. В реальности Кроун оказался в нужном месте и в нужное время. Гидры захотели, чтобы наш менталист получил доступ к тебе. Ага, издал меня руководству Магикума. Впрочем, я могу не понимать всей глубины адского замысла. Менталист мог попытаться меня шантажировать. и под каким-нибудь предлогом выманить сохраняемой территории. И что во мне такого важного? Наверху решили, что ты явился из мира Основателя. Я обдумал слова Резника. Никто толком не знает об Основателе. Чувак пробил портал на эту землю, перекроил ход истории, затем бесследно исчез. Не исключено, что вернулся домой. «Предположим, основатель — выходец из моей реальности. Что с того?» «Смысл?» — я попробовал его на вкус. «Не вижу смысла. Ты можешь быть связан с теми, кто послал основателя. Уже теплее. Величайший маг всех времен и народов, агент эскапизма? Ну, в такое верится с трудом». Разве что Мор промахнулся с переброской разума на полторы сотни лет. Так ведь эскапизм не умеет открывать порталы, а основатель именно через прокол сюда заявился. Бред какой-то. Люди выдумывают культы, поклоняются идолам, возводят в абсолют несусветную дичь. Это нормально. Для подобных вещей и создаются тайные общества. Одно смущает. «Среди так называемых гидр есть некто, живущий почти два века. Человек, хорошо знавший основателя и готовый на все ради чего?» «Ты сохраняешь в себе два дара», — продолжил Резник. «Нам это доподлинно известно. Эмиссар, чужак из другого мира. Вас много». «Но мы впервые сумели подобраться к комиссару так близко, понимаешь? Мы хотим вернуть основателя, попросить твоих хозяев о втором пришествии». В глазах фурии мелькнул безумный огонек. «Гребаные фанатики! Надо выбираться отсюда!» «Эй!» — забеспокоился резник. «Ты куда?» — я не ответил. Молча иду к вешалке, снимаю куртку, надеваю на себя, возвращаюсь на прежнее место. Сажусь, расстегиваю молнию левого кармана, проверяю содержимое. Ключ карта от общаги на месте, телефон отсутствует. Во втором кармане обнаруживаются купюры и монетки. Все имперское, с двуглавыми орлами, дворцами и портретами действующего царя. «Хорошо. Могло быть и хуже». «Ты не справишься с легионерами», — торопливо заговорил Резник. «Целый домен. Смекаешь? Лучше договориться. Передай наше послание кому следует. Шагнув к Резнику, я тычу в него шокером. Заткнись». «Когда детектив вырубается, я иду к молчаливому стражу. Выдергиваю скальпель из глазницы». топаю обратно и всаживаю лезвие в глаз фурии. По телу врага пробегают конвульсии, отворачиваюсь. Камер в помещении нет, и это странно. В моем мире допросную комнату оборудовали бы совсем иначе. Поставили стол, стулья, зеркало, окно, за которым сидели бы аналитики. Камеры вели бы запись в режиме нон-стоп. Такое ощущение, что резник создал бутафорию. Не собирался он всерьез меня пытать. Хотел договориться. Ай, неважно, тошнит уже от монолита. Все вокруг только и делают, что ставят мне палки в колеса. Хотят что-то выяснить, давят и напрягают. Перед тем, как покинуть комнату, я уселся в позу лотоса и погрузился в медитацию. Восстановил запас маны, успокоился и решил взять с собой скальпель. За дверью, обшитый деревянными панелями, коридор. Светильники, напоминающие канделябры, тишина и полумрак. Коридор тянется в обе стороны. Я на секунду задержался, не в силах сделать выбор. Повернул налево. Резник сказал, что домен напичкан стражами и легионерами, но я никого не встретил. И вообще возникло странное чувство безлюдности. Коридор упирается в узкую лесенку с крутыми ступенями, деревянную, сложенную из массивных лакированных брусьев. На нижней ступеньке я чуть не споткнулся, пробуждаю ярость, Наполняю маной лабиринт и возвожу ментальную блокировку. Не хватало еще удара по моему разуму от местных затейников. Лестница ведет в просторный холл, и здесь меня поджидают противники. Два мужика в твидовых костюмах. Развалились в кожаных креслах, пялятся на плоский экран с невменяемой диагональю. По телеку крутят футбольный матч. Комментатор вещает по-английски. Между креслами журнальный столик из каленого стекла. На столике джентльменский набор. Кофе в термокружках, бургеры, пистолет и два запасных магазина. Завидев меня, один из мужиков тянется к стволу. Замедляю хронопоток, в три шага пересекаю комнату, наношу быстрые и точные удары скальпелем. В висок одному, в сонную артерию второму. Хватаю пушку, отступаю, восстанавливаю хронопоток. Кажется, ничего не произошло. На поле острый момент, комментатор что-то несет, трибуны неистовствуют. Зрители продолжают сидеть в креслах, заливая их собственной кровью. Красные брызги попали на столешницу, термокружки и недоеденные бургеры. Один легионер булькает, второй слегка подергивает ногой. Бросаю окровавленный скальпель на ковер, изучаю пистолет. Черный, массивный, напоминает российский удав. С глушителем. Никаких рун и непонятной магии. Выщелкнув магазин, я понимаю, что все патроны в наличии. 18 9-миллиметровых друзей. Загоняю магазин на прежнее место, досылаю патрон в патронник. Пушка самозарядная, неожиданно легкая. Думаю, пистолет изготовлен из композита или другой высокотехнологичной хрени. Сгребаю два запасных магазина, распихиваю по карманам. Я мог бы заняться медитацией, но особого смысла в этом нет. Надо действовать быстро. пока все псы не сорвались с цепей. Холл имеет панорамное окно, на которое транслируется горный ландшафт с водопадами. Хотелось бы понять, на каком я этаже и в каком, мать его, городе. Футбольный матч с англоговорящим комментатором это еще не показатель. Вижу изогнутую мраморную лестницу, ведущую наверх, и коридор, расположенный за широченной аркой. Вряд ли мне нужно общаться с хозяином дома, так что направляюсь к провалу арки. А вот и спешащие выказать свое гостеприимство обитатели дома. Притормаживаю хронопоток совсем чуть-чуть. Это позволяет мне вскинуть руку с пистолетом раньше своих противников. Забавно бегут, словно водолазы по дну океана». Голова ближайшего легионера разлетается кровавыми брызгами. Во второго стреляю почти наугад, стараясь выиграть по скорости. Поэтому уходит две пули — в плечо и голову. Первый выстрел разворачивает мужика на полоборота, второй сносит ему часть черепушки. Похоже, сектанты пользуются разрывными. «Время — назад!» Урок американской инструкторши не прошел в холостую. Мана расходуется экономнее. Действительно, зачем все замораживать, имея пушку в руках, если можно превратить своих врагов в неповоротливых тюленей? Коридор увешан странными картинами. То ли узоры, то ли оккультные письмена. Схематичные зрачки, вписанные в звезды, круги и пирамиды. А еще портреты. Серьезные дядьки англосаксонской наружности в белых тогах и с медальонами на шеях. Справа ряд дверей. Слева художественная выставка обрывается, уступая место остеклению в пол. Над головой прозрачный навес с налипшими осенними листьями. Коридор превращается в крытую галерею, протянувшуюся через сад. Увидающий сад, тронутый осенней желтизной. Так, уже хлеб. В этой стране есть осень. Галерея врастает в обширное мраморное пространство с двумя рядами квадратных колонн и неким подобием алтаря. Там меня ждут очередные смертники. Притормаживаю время, смещаюсь под прикрытие ближайшей колонны и начинаю отстреливать у шлепков. Все они двигаются медленно, но и я ускоряюсь, чтобы не подставиться под огонь. Первого укладываю выстрелом в спину, затем падаю на колено и выпускаю две пули по ногам бегущих охранников. Ноги подкашиваются, ребята плавно оседают на мрамор. Добиваю в головы. Раздается тихий хлопок, но я уже за колонной. Огибаю укрытие. Укладываю на пол еще одного упыря, водящего пушкой из стороны в сторону. Разворачиваюсь к скрытой в глубине зала двери, из которой выдвигается свежий легионер. Грудь, голова. Осталось семь патронов. Перемещаюсь ко второму ряду колонн и оказываюсь за спиной легионера с дробовиком. Приставляю глушитель к затылку Слоупока. и башня несчастного разлетается, словно перезревший арбуз. Пара капель попадает мне на куртку. Шаг в сторону. Выстрел в колено бородачу с хвостиком. Закрепляю успех контрольным в глаз. Разворачиваюсь на три часа, прикладываю глушитель к подбородку лысого мужичка и вышибаю ему мозги через макушку. Отступаю под прикрытие колонны. Восстанавливаю хронопоток. Удивительно, но после учиненной бойни я не испытываю привычного недомогания. То ли средоточие развивается, то ли я научился грамотно расходовать ману. А может, я продвигаюсь к следующему рангу? Надо полистать учебники. Три патрона. Чего стесняться? Извлекаю магазин, швыряю на пол, вставляю запасной. Прислушиваюсь к гробовой тишине вокруг. Никто не дышит, не ходит, не хрипит, не булькает. Выдвигаюсь из-за колонны. Помещение, в котором я нахожусь, смахивает на молельный зал. Колонны украшены сверху уже знакомыми канделябрами. С потолка свисает хрустальная люстра конус. К алтарю ведут три ступени. Я вижу некое подобие Алькова с портретом неизвестного человека. Этот тип носит черную шляпу-цилиндр, длинное пальто, клетчатые брюки и до блеска начищенные штиблеты. В руке – трость. Портрет оборудован подсветкой и укрыт стеклом. Весь Альков уставлен горящими свечами-шайбами. Тут же искусно скомпонованы цветочные композиции. Неужели основатель? Додумать мысль я не успеваю. Вдалеке слышатся голоса. Я не сразу дорубаю, что угроза исходит со стороны галереи. Человеческие фигурки, быстро приближающиеся к залу. Думаю, парни спустились со второго этажа и обнаружили трупы своих товарищей в холле. Поднимаю пистолет и делаю несколько выстрелов. Силуэты расплываются, то ли от скорости движения, то ли от незримых полей, окутывающих каждого врага. Похоже, на меня спустили магов. Продолжаю стрелять. Незримая преграда поглощает пули. Я вижу вспышки и волны. Они распространяются, словно круги на воде. Очерчивается кокон, окружающий первого бойца. Второй фанатик держится за спиной брата по оружию, водит руками и что-то бормочет под нос. В пяти шагах от меня из воздуха вывинчивается тварь. Я уже сталкивался с этим существом. Мускулистое кошачье тело, непривычно гнущиеся суставы лап, пасть сразу переходит в туловище. Моё первое знакомство с монстром состоялось в гараже на окраине Питера. Подозреваю, что там расположен один из полигонов тайной канцелярии. Тварь из иной вселенной? Мне казалось, призыватели могут добраться только до родных хищников. А, пофиг. Останавливаю время и начинаю методично убивать. Вгоняю три разрывных в тушу, зависшую над мраморным полом. Зверь успел прыгнуть, вытянувшись по струнке. Пули рвут плоть и разбрызгивают серо-красные ошметки по ближайшей колонне. Перемещаюсь к мужику с энергетическим щитом. Думаю, это маг воздуха. Кокон отлично держит пули, так что я решаю проверить оппонента с другой стороны. Световой шар формируется в левой руке и летит прямо в грудь волшебника. Щит пропускает удар. Он настроен исключительно на кинетику. Чудовищная сила отбрасывает мужика с моей дороги, выжигает ему внутренности. Это почище фаербола. Я сам в шоке. Две пули на призывателя. Сердце, лоб. Поворачиваю хронопоток вспять. и наблюдаю за тем, как трупы валятся на каменный пол. За дубовой дверью меня ждет просторный вестибюль. Там чисто. Высокие потолки, очередная пафосная люстра, морские пейзажи на стенах, окно, занавешенное гординой. Еще одна лестница на второй этаж, широкая и прямая. Сросшиеся с дубовыми панелями секции гардеробной А вот и входная дверь, двустворчатая, с бронзовыми ручками. Путь к свету и добру. Я опускаю пушку и приближаюсь к двери. Но ведь это не могло закончиться так просто, да. Створки разглаживаются, деформируются, срастаются друг с другом. Ручки втягиваются внутрь, проем запечатывается кирпичами и штукатуркой, заклеивает сам себя обоими. «Миг, и передо мной обычная стена».